Глава 23 Агнес Фиджеральд была бессменной королевой пропасти на протяжении 27 лет – самый долгий срок правления за все время существования подземного Кингюбери. Многие главы домов пытались скинуть ее с насиженного места и отобрать трон, но такие бунты не заканчивались для них ничем хорошим. Гораздо больше Мориган заинтересовало то, что Агнес Фиджеральд практиковала веретничество, достаточно редкую ветвь чернокнижия, традиции которой включали в себя практики на местах силы, еретнические молитвы и чернения церквей и храмов. Большинство веретников обладали так называемым «адическим взглядом», уникальным колдовским талантом, темная сторона которого позволяла не просто сглазить человека, а довести его до смерти за несколько минут. Веретники и веретницы нередко заключали договор с темными силами, становясь добровольными одержимыми. Впустив в свое тело беса или демона, в качестве вознаграждения они получали колдовскую силу, которая и помогала им в наведении изощренных порч, сглазов и прочих малоприятных для их жертв чар. «Убита не только Агнес, но и Линс Оливия и ее дочери», — добавил Доминик. Это произошло буквально пару минут назад, так что подавляющее большинство горожан еще ничего не знают. «И как они убиты?» «Мой осведомитель...» «У вас есть осведомитель в королевской семье?» удивилась Мориган. Доминик нахмурился. «Еще бы она посмела прервать самого главу, своего хоть и временного, но покровителя». «Не в их доме», — с видимой неохотой ответил он. «Мои осведомители — призрачные слухачи, прирученные Адос». «Благодаря им я узнаю самые свежие слухи пропасти, но беда в том, что видеть они не умеют, а потому в моем арсенале есть только бессвязные причитания служанки Фитджеральдов, что все ее хозяйки погибли. Но, судя по всему, понять, что случилось, она не может». Мориган размышляя об услышанном, дождалась возвращения Батб. С появлением в ее жизни Доминика та стала куда чаще покидать мир теней. Я могу попросить тебя об услуге. Конечно, ты же моя дочь, прозвучала пафосно и фальшиво, но Мориган сдержала усмешку. Ей действительно нужна была помощь Батб, и ради этого стоило притвориться примерной любящей дочкой. Ты не могла бы слетать до имения семейства Фиджеральд и взглянуть, как именно мать и дочери были убиты? Батб выглядела не на шутку удивленной. Я думала, дела пропасти тебя не интересуют. «Есть одна мысль, которую я хочу проверить», — уклончиво ответила Мориган. «Я все расскажу, но сначала мне нужно, чтобы ты взглянула на них. Пока не увезли тела или не бросили в бездну, под городом или сожгли, или что тут вообще делают с телами». Леди Ворон расхохоталась, неожиданно потрепав дочь по макушке. Мориган, мы не в землях, варваров. Здесь с телами поступают так же, как и наверху. Веришь или нет, здесь даже есть своеобразная стража». Вот тебе и беззаконие». «У меня не было никакого желания разбираться, как тут все устроено», — буркнула Морриган, недовольно возвращая прически первоначальный вид. «Что это за смехотворные потуги со стороны Батп выглядеть настоящей матерью? Или просто желание быть такой в глазах Доминика, который не без интереса наблюдал за ними из кресла у камина?» Впрочем, не Мориган ее обвинять. Каждый из них, кроме людей вроде Клио, ненавидящих фальш, играл свои роли. Что же насчет материнства? Глупо рассчитывать, что легендарная черная ведьма, для которой главной целью в жизни было могущество, будет возиться с детьми, читать им сказки, а ночью, укладывая спать, нежно целовать в щечку. Наверное, где-то и существовали такие матери, но не в их клане точно. Возможно, их можно было найти среди белых магов, лесных ведьм, друидов или целительниц. Но у черных магов, которым принадлежали теневые зеркалицы, веретницы и кладбищенские ведьмы, был только один закон — выживет сильнейший. Едва повзрослев, дети черных ведьм тут же вступали на тропу войны с недружелюбным миром. Те, кому повезло меньше, с самого детства были предоставлены самим себе. Остальные, как Мориган и Клеодна, боролись за лучшую судьбу и силу под строгим надзором матери, которая была скорее наставником, учителем, нежели мамой и другом. Она могла наставлять, но не вмешивалась, если юная ведьма или юный колдун совершали ошибку, чтобы приучить детей к тому, что все неверные решения имеют свои последствия. И вроде бы все привычно и правильно, но иногда в Мориган просыпалась маленькая капризная девочка, которой казалось, что никто и никогда ее не любил. За эти минуты слабости она себя ненавидела. Эмоции не должны давлять над разумом. Так ее учили. Превратившись в чернокрылую птицу, Бадп исчезла. Чтобы скоротать минуты напряженного ожидания, Мориган отправилась изучать особняку Флаэрти. Была одна мысль, которая не давала ей покоя, и сейчас, когда Доминик вслед за леди Ворон покинул дом, самое время удовлетворить любопытство. Титул главы дома зачастую получали по праву наследования, а значит, все, что для этого было нужно, дождаться гибели действующего главы. Но чтобы удержать титул, защитив свой дом в непрекращающейся борьбе за власть с другими домами, нужно было обладать не только влиянием, хитростью, дипломатией и прочими необходимыми для достойной конкуренции качествами, но и той или иной магической силой. Мориган не могла понять, какую из магических практик использует Доминик, а сам он на эту тему не распространялся. Она надеялась, что найдет в доме хоть какие-нибудь подсказки. Но после получаса поисков стало ясно, ее надежды не оправдались. Мориган наткнулась на две комнаты, запертые усиленные магической печатью. Осторожно просмотрела ее отражение в мире теней. Взамен разбитого духом зеркала пришлось купить новое и потратить немалую часть силы на обряд привязки. Простое зеркало, лишенное частицы души совершенно бесполезно. Печать была хитрая с ловушкой. Стоит допустить малейшую ошибку в комбинации, и печать навсегда изменится, сигнализируя хозяину дома, что кто-то пытался взломать магический замок. Скорее всего, одна из запертых комнат — спальня Амера а вторая — нечто вроде его кабинета или своеобразного храма, где он проводил свои обряды. Раздосадованная неудачей, Мориган спустилась в гостиную и изумленно застыла. Посреди зала стоял Демьян, по всей видимости, только что вернувшийся из путешествия. Рядом стояла сияющая Клиодна. Морриган впервые с момента возвращения младшей сестры в мир живых видела ее улыбающуюся так искренне, так радостно, так тепло. На плече Клио гордо восседала белая голубка, вот только ее глаза по-прежнему закрывала белая лента. А это означало, что зрение лесные ведьмы ей не вернули. Едкое разочарование кислотой затопило сердце. Даже понимая, что затея Дэмьяна обречена на провал, что лесные ведьмы не сумеют помочь там, где целительницы и мамба потерпели поражение, Мориган все же надеялась до последнего. Надежда, зараза, живучая. «Родная, ты вернулась!» — Мориган поспешила к Клио. «Ты... М -м, решила завести себе фамильяра?» По правде говоря, этот метод усиления ведьминских чар уже устарел. Мало кто из современных ведьм, не заставших традиции старших поколений, заводил себе фамильяров. Но Мориган готова была выполнить любой каприз Клеодны. «Хочет завести себе домашнюю голубку? Пожалуйста!» «Пожелает двухголового питона, который, по слухам, обитал в пустыне Бирогор, она раздобудет его для сестры». «Не совсем», — с улыбкой ответила Клио. «Кстати, прекрасно выглядишь. Алый цвет всегда был тебе к лицу». Моригана остановилась на полпути. Тело словно опутали цепями, мешая двигаться и дышать. Она действительно решила ненадолго изменить излюбленному черному цвету и, стремясь добавить цвета мраку, в котором тонула ее жизнь последние несколько дней, облачилась в алое платье с тонкими бретелями и узором из узких атласных лент, прикрывающих спину. Взгляд Мориган скользнул по белой повязке на глазах сестры, затем по темному зернышку глазу птицы, которая, наклонив на бок головку, смотрела на нее. «Голубка, она не просто мой фамильяр», лучаясь восторгом, сказала Клио. «Она мои глаза». Какое-то время Мориган молчала, просто не находила нужных слов. Очнувшись, обняла сестру со смехом, поцеловала в клювик голубку и, в порыве безграничной благодарности, обняла Демьена. Неожиданный для нее самой шквал эмоций длился лишь несколько секунд, но Мориган успела почувствовать, как окаменел берсерк и как его ладонь наверняка машинально скользнула по ее полуобнаженной спине. Кожу обожгло прикосновением, это привело Мориган в чувство, она поспешно отстранилась, заметив вспышку растерянности в серых глазах. Подумать только, татуированный отступник Берсерк был смущен. Впрочем, не меньше ее, просто черные ведьмы хорошо умели скрывать смущение. На губах Клиодны играла лукавая улыбка. Прежде чем оставить сестер Блэр наедине, Демьян подмигнул Клио. Кажется, за время недолгого путешествия ее сестренка успела завоевать сердце берсерка. Как прошел обряд, даже понимая, что все осталось позади, Мориган почему-то никак не могла перестать волноваться. «Лесные ведьмы тепло приняли меня», — улыбнулась Клио. «Сказали, что сквозь чернильное облако, окружающие меня Тенны, они видят мою истинную сущность. Сказали, что моя душа чиста, значит, они готовы мне помочь, а дальше...» Я вдруг увидела что-то, но это был всего лишь сон, несколько коротких сновидений. В одном из них я увидела горделивого льва, в другом — ворона и лису, в третьем — сову, напавшую на голубку. И если в прошлые сны я не вмешивалась, просто наблюдала, то здесь, не знаю, как объяснить, мне захотелось защитить раненую птичку, я потянулась к ней... Сон закончился, а спустя несколько минут она прилетела ко мне и опустилась на моё плечо. Мориган с усмешкой покачала головой. Чёрный ворон и белая голубка. Какая ирония. Кажется, своим вмешательством я завоевала доверие голубки и создала между нами крепкую связь, которая и позволила мне смотреть на мир её глазами. Но лесные ведьмы сразу предупредили, что родные глаза мне никогда уже не вернуть. Они сказали, почему нахмурилась Морриган. Фамильяр, благодаря которому можно видеть окружающий мир во всех деталях и красках, это превосходно, но все таки ей отчаянно хотелось, чтобы сестра стала прежней и вернула себе настоящее человеческое зрение. Чёрное нельзя закрасить белым, пожала плечами Клео. Магия, которая в Изганжу вернули меня к жизни, слишком сильна. Она выжгла часть меня, которая теперь потеряна безвозвратно. «Это моя плата за возможность жить, но это не страшно, Мори, правда. Я была счастлива, когда узнала, как именно лесные ведьмы могут дать мне глаза. Я рада, что у меня появилась голубка. Она лучше сотни бабочек». Мориган, ободряюще, сжала руку сестры. Они помолчали. «Ты действительно видишь все в мельчайших подробностях, как и прежде?» Никак и прежде нет», — милая личика Клео чуть потемнела. Я знала, что птичье зрение отличается от человеческого, но и представить не могла, что придется прочувствовать это на себе. Мир по-прежнему цветной и кажется даже ярче, но все двигаются так медленно. А еще у голубки очень острое зрение и видит она гораздо дальше, чем раньше видела я. Это удивительно, но ужасно непривычно. Она рассмеялась. Правда, хожу я всё ещё неуверенно, и выглядит это, наверное, глупо, и поворачиваю голову по привычке вместо того, чтобы отдать мысленный приказ Голубке. «Со временем ты научишься», — мягко сказала Мориган. «Научусь. Правда, не знаю пока, как быть с тем, что... Голубка ведь не сможет постоянно находиться на моём плече. Ей надо и поспать, и полетать, а это значит, что на это время я потеряю ориентацию в пространстве и... глаза». «Голубка, твой фамильяр. Она будет делать все, что ты захочешь, и полетит туда, куда скажешь ты». «Но я не хочу ограничивать ее свободу», — запротестовала Клео. Мориган невольно рассмеялась. «Сестренка в своем репертуаре. Заботится даже о тех, кто призван заботиться о ней самой. Привязанного к ней фамильяра, который должен обеспечить ее нормальным зрением, Клио жалеет тоже». Не рискуя еще выбираться на улицу, Клио с голубкой на плече побродила по дому. Иногда спотыкалась, когда на пути возникало какое-то препятствие — мебель или ступенька, и ей тут же на помощь приходила Мориган. Спутниками новой реальности Клио стали неловкость, синяки и ссадины, но белая повязка на глазах осталась сухой. Слезы не для ведьм Блэр. И стоило только подумать, что все понемногу налаживается, что раз уж слепоту Клио они побороли, значит, справятся и со всем остальным, как вернувшаяся Батп огорошила мориган известием. Три комнаты замка толь де -Браль тонули в гуще тены, три зеркала разбиты, а на телах Агнес Фиджеральд, ее старшей дочери Лин и младшей Оливии, ни единой раны. А это означало только одно. В их смертях был виновен зеркальник, И Мориган, которая собственноручно открыла ему вход в пропасть.